Глава девятая. На Венере общаясь с зондом Создателя и с помощью странных невербальных связей, напоминающих телепатию, я почему-то не подумал, что у него, кроме генератора червоточины, может быть еще какое-то оружие. Это ведь не военный корабль, скорее хозяйственный, если уж на то пошло. Да и какие враги могли быть у цивилизации, создающей планетарные системы из звездной материи? Как выяснилось, враги очень даже были. Это длилось всего лишь доли секунды. Я не мог позволить нам находиться в этом пространстве дольше этого мгновения, но того, что я успел увидеть, хватило, чтобы полностью перевернуть мое представление об истории Солнечной системы. Возможно, если бы я не выпал из режима сразу же, как только оказался у поврежденного планетоида, я бы смог заметить больше. Ведь пространство вокруг было на удивление оживленным. Многие светящиеся точки, казавшиеся звездами в моем обычном состоянии, на самом деле звездами не были. Мы были окружены целым роем каких-то объектов, двигающихся с явным нарушением законов небесной механики, а значит, обладающих двигателями. Целых пять звезд. пытались взять в кольцо, зависшее в каких-то пяти километрах от нас в пространстве зонд Создателей. Тот сопротивлялся, выплевывая облака плазмы, какие-то снаряды и нечто, заставляющее колебаться само пространство, как будто вокруг был не вакуум, а нагретый костром воздух. Зонд Создателей явно держивал верх в стремительно развивающемся сражении, а значит, нельзя было терять ни мгновение больше. Сильно рискуя, Я прыгнул не к земле, а к Марсу. Замысел был простым: скрыться за планетой от места сражения, а уже потом прыгать к родному миру. Нужно было запутать следы на случай, если зонд успел меня засечь. Учитывая, что девушка в пузыре продолжала кричать, но при этом явно слабела, это было непростое решение. Ведь оно означало потерю нескольких секунд. Но я не мог придумать другого способа обезопасить нас сейчас и в будущем. Марс имел привычный вид, тот же негостеприимный мир с темной полосой гигантской долины Маринера. Разве что атмосфера чуть плотнее. Я зафиксировал это автоматически, где-то на задворках сознания, когда прыгал по орбите, скрываясь из зоны прямой видимости зонда. Девушка перестала кричать, посмотрела на меня угасающим взглядом и потеряла сознание. Рассчитать точку возврата на земную орбиту так, чтобы она находилась вне поля зрения сектора, где находился зонд, было непросто даже в моем особом состоянии. Но я справился за пару секунд и тут же прыгнул. «Второй! Готовь челнок к старту!» Я выдохнул, едва активировав радиосвязь. Тратить время на разговоры было обидно, но расчет показывал, что так мы сможем выиграть драгоценные минуты. «Принято!» — мгновенно ответил Кайп. как будто все это время был у передатчика. «Что случилось, первый?» Но я не ответил, потому что как раз закончил расчет первого прыжка в атмосферу, чтобы нас не разорвало наклочки на случай, если Тюрвинг все-таки не гасит энергию при возвращении в гравитационный колодец. Впрочем, уже первый прыжок показал, что гасит. Эта мера предосторожности была излишней. И тогда я прыгнул сразу на крыло челнока, Ориентируясь на показатели бортового маяка. Повезло, я ошибся в расчетах сантиметров на двадцать при допустимой погрешности для безопасного финиша в метр. Крыло слегка качнулось, принимая наш вес. Я сорвал с себя шлемы и перчатки, впился пальцами в неподатливую оболочку пузыря не для того, чтобы порвать грубой силой. Ясно ведь, материал достаточно прочный, раз выдержал вакуум при достаточно высоком внутреннем давлении. Я пытался нащупать в структуре этого материала слабые места, используя вычислительную мощь моего особого режима. Впрочем, без особого успеха. В этот момент в борту челнока открылся люк, и Кай вышел на крыло. «О, Арис Всемогущий, что это?» — воскликнул он. «Нож и аптечку! Срочно!» — крикнул я, не переставая пытаться взломать оболочку. Я даже почти приспособил один из элементов жесткой шарнирной манжеты перчатки, чтобы сделать прокол, но Кай оказался быстрее. Я даже мимолетно подумал, нет ли среди его модификаций способности ускоряться. Выхватив у напарника нож, я под нужным углом ударил оболочку. Газ изнутри начал с шипением выходить. Значит, давление там было даже больше атмосферного». Это и хорошо, и плохо, потому что почему именно это так я додумать не успел. Меня вышибло из режима. Я пробовал в нем слишком много времени. В глазах сильно потемнело, а руки вдруг превратились в мокрые едва шевелящиеся тряпочки, не имеющие кончиками пальцев. Я активировал систему питания скафандра и жадно присасался к трубке, поглощая питательный гель. К счастью, Кайс осознал, что со мной произошло. И не теряя времени на лишний раз спросып, занялся нашей внезапной гостью. Для начала он избавился от остатков оболочки, а потом, без моей подсказки, сообразил дать девушке кислород. После чего закутал в блестящие термические одеяла и принялся растирать девушке конечности. Ты как? спросил он через минуту, не прекращая своего занятия. Вместо ответа я показал ладонь с растопыренными пальцами. марсианский аналог земного поднятого вверх большого пальца. Мне действительно быстро становилось лучше. Хорошо иметь под рукой запас эффективного питания. Она ледяная, сказал Кай. Возможно гипотермия, но критических повреждений не наблюдаю. Капилляры кожных покровов быстро возвращаются к норме. Я, оторвавшись от питательной трубки, хотел сделать какое-то езвительное замечание насчет его медицинских способностей. но вовремя вспомнил, что, в отличие от меня, Кай прошел полный курс спецназа на Марсе. А значит, хорошо разбирался в анатомии и физиологии. Возможно, даже лучше меня, всего-то квалифицированного тренера. «В аптечке, кажется, химические грелки есть», — сказал я. «Если нет обморожения, можно дать». «Уже», — кивнул Кай. «Она почти в норме». «Слушай, нам надо немедленно...» Начал говорить я, но в этот момент девушка сделала глубокий вдох и открыла глаза. Кай перестал растирать ей ноги, поднял перед собой раскрытые ладони в знак добрых намерений и улыбнулся. Привет. Как можно дружелюбнее произнес я, намеренно растягивая слоги. Я не рассчитывал, что гостья поймет смысл, но очень надеялся, что у нас может уловить интонацию. Девушка посмотрела на меня широко раскрытыми глазами. Было видно, что она борется с сильнейшим испугом и все еще находится на грани паники. Привет. Неожиданно сказала она, чуть запнувшись, на чистейшем марсианском лингво франка. Ух ты! выдохнул Кай. Твою ж-то мать! вырвалось у меня на русском. Мою мать? расспросила девушка, тоже на русском без малейшего акцента. Подождите, но где она? Почему я не помню мам? В ее глазах был неподдельный ужас. Признаться, я впал в ступор. Только что родившаяся изящная теория про выживших после эвакуации марса и вернувшихся потомков мгновенно рассыпалась в прах. Положение спаскай. «Гриша, ты говорил, что нам надо стартовать. Ты про космос или про стазис?» — спросил он. «Я про стазис». Усилием воли я стряхнул оцепенение. «Все на борт, скорее!» Девушка, конечно же, продолжала сидеть на месте. Ее глаза остекленели, она как будто полностью ушла в себя, возможно, размышляя о своих родителях. Я зарекся когда-либо выражаться в присутствии незнакомцев. «Помоги!» Я кивнул Каю и взялся за остатки оболочки со стороны головы девушки. Кай понял. Он подошел с противоположной стороны и тоже взялся за оболочку. Вдвоем мы быстро затащили девушку в шаттл. Она, к счастью, не протестовала. «Все так плохо?» спросил Кай, задраивая люк. «Спешка оправдана?» «Я видел зонт Создателей», — ответил я. «Помоги!» Он сражался с целым флотом чужих. Засек тебя? Не знаю. Я вздохнул. Есть шанс, что нет. На пути обратно я сделал крюк, спрятался за Марсом, а уже потом обратно. Фраза вырвалась раньше, чем я успел прикусить язык. Кайзамер на секунду, но сдержался. Не сказав ни слова, он пошел в рубку. Я посмотрел на девушку. Она сидела среди остатков оболочки, кутаясь в блестящую термопленку. Ее трясло. Из глаз в два ручья лились слезы. Ладно, решил я, этой проблемой займемся в другом времени. Краем глаза я заметил, что в опавшей оболочке что-то шевелится. Я присел возле, готовый в любой момент войти в супер режим. Ещё не хватало занести какую-нибудь инопланетную гадость на борт. Раньше надо было думать. Мысленно отругал я себя. Сколько можно жить инстинктами, даже в суперрежиме? Она точно стоила этого всего? Я взглянул на девушку. Та тихонько всхлипывала, размазывая слёзы маленькими кулачками, совсем как ребёнок. Стоило или нет, вопрос ведь не в этом. Вопрос в том, кем был бы я, если бы просто оставил ее там в пузыре задыхаться. Под оболочкой была тварь, похожая на макритцу, только раз в пять больше. Множеством мелких лапок существо скользило по оболочке, видимо, пытаясь сбежать. Я облегченно вздохнул. Существо было мне знакомо. Наш палеонтолог из поисковиков хвастался похожей окаменелостью. Говорил даже, что эти твари чуть ли не символ палеонтологии, потому что по ним очень удобно делать датировку. Кажется, они назывались трилобитами. Я аккуратно взял создание за твердый панцирь, потом достал в аптечке контейнер с физраствором и сорвал с него полимерную крышку. После этого опустил трилобита в жидкость. Гриша, мы готовы к старту! крикнул Кай из рубки. Стартуй! Я крикнул в ответ: "Я здесь побуду, так безопаснее". И мы снова вынырнули из потока времени, зафиксированный полем стазиса на следующую бездну времени.